Глава тридцать вторая. «Пойдемте, МакКинзи!» Фингерлинг зевнул так широко, что показал миндалины. «Я куплю вам кофе в штаб-квартире. Я приеду попозже. Сперва хочу кое-что проверить». «Что значит «я»?» В слове «команда» такой буквы нет. Он демонстративно возвел глаза. «Зато в слове «утырок» есть «ты». Вслух я говорить так, конечно, не стала. Только зло прищурилось. Кстати, попросите кого-нибудь проверить алиби Маркуса Линча на тот вечер, когда убили Эйдена Линча, самую первую жертву, сказала я напоследок, перед тем, как покинуть место преступления. Это отец погибшего. Я беседовала с ним на днях. Какой-то он странный. Вдобавок, они с эйданом плохо ладили. И живет он неподалеку. «Чуть не за углом, от Кэмден Барсери, в том самом доме, где убили его сына. Я понимаю, что он не совсем соответствует профилю, но присмотреться к нему не помешает». «Хорошо», — буркнул на прощание Фингерлинг и ушел. Вернувшись домой, я села править и дополнять психологический портрет. Фоном бормотали новости. На столе опустевший кофейник. Под рукой — кружка свежесваренного спасительного напитка. Я изучила погодные сводки в дни убийств. Прошлась по разным местам преступлений, пытаясь понять, что у них общего. Проверила наличие рядом автобусных остановок и парковок. Потом встала перед картой Лондона, висевшей на стене в гостиной, и принялась разглядывать цветные флажки. Синие отмечали места, где последний раз видели жертв протыкателя, красные, где обнаружили тела. В общей сложности 11 флажков. Все вместе они позволяли составить географический профиль. Я пыталась определить наиболее комфортную для убийцы зону. Этот метод весьма эффективен, потому что большая часть убийств обычно совершается на расстоянии 1-2 километров от дома. Конечно, бывают и исключения. Взрослые преступники, например, могут перемещаться на более дальние дистанции, нежели подростки, и тела они стараются спрятать подальше от дома, в стороне от своих охотничьих угодий. Если не считать самый первый случай, в 80-е годы все жертвы протыкателя были убиты и брошены в переулках и скверах Соха. ленч в эту модель не вписывался. С ним расправились в родном доме, в Кэмдене. Впрочем, первое убийство наверняка было лишь репетицией, принимая во внимание, с каким трудом протыкатель тогда откромсал гениталии. Неудивительно, что он решил учиться на собственных ошибках и оттачивать преступное мастерство. В общем, хотя Линча убили в Кэмдене, а прочих в Сохо, определенная закономерность все-таки прослеживалась. Трупы всегда находили неподалеку от тех мест, где последний раз замечали жертву. Теперь же, в двух недавних случаях, маньяк, по всей видимости, сделал круг и вернулся в то самое место, откуда начал. Я позвонила на мобильный Найджелу Фингерлингу. Уже известно, где в последний раз видели жертву. Ого, в пабе «Принц Альберт». Прямо за углом от того места, где нашли тело. Значит, сходится. Я повесила на карту синий флажок. Он ушёл оттуда один или с кем-то? Бармен не может сказать наверняка. Вчера было людно. Какая-то местная тусовка. Принц Альберт Гейбар? Скорее всего, да. Или владелец просто любит радужные флажки. Рада слышать, что вы, Фингерлинг, человек толерантный. Дело в том, что это еще одна ниточка к прошлым убийствам. Возможно, мы сумеем понять, чем преступник заманивает своих жертв. Скорее всего, он находит подходящую кандидатуру в баре и хитростью выводит на улицу, видимо, предлагает секс. Или, может, что-то другое. В данном случае неважно. Как бы там ни было, для того, чтобы завязать знакомство, нужны хорошие вербальные навыки и высокий уровень интеллекта. «Постойте-ка, вы же сами недавно говорили, что этот тип — дезорганизованный убийца. Разве всякие уловки и поиск подходящей жертвы — не планирование?» В голосе заметно слышалась издевка. Теперь понятно, за что фингерлинга травили в школе. Тощее телосложение наверняка было лишь поводом, но не причиной. Подобное деление — организованные убийства, дезорганизованные, не более чем условность. Мало кого из преступников можно однозначно причислить к первым или ко вторым. Взять, к примеру, Эда Кемпера, убийцу студенток, о котором я уже рассказывала. Он подбирал на дороге девушек-автостопщиц, увозил их в глушь, обезглавливал и насиловал еще не остывшее тело. Уловки и выбор определенного типа жертв — Классические проявления организованного убийства. А вот увечья уже дезорганизованного. Ясненько. Спасибо за лекцию. Урод. Впрочем, я отвечать не стала. Не то настроение, чтобы опускаться до встречных издевок. Всех жертв протыкателя последний раз видели в гей-баре. Даже Линча. Хоть он и не похож на гея. Впрочем, самого протыкателя я гомосексуалистом не считаю. Характер увечий, отрезанной гениталии, все свидетельствует о том, что он пытается им отомстить. Ясно. Еще что. Я отметила места, где пропадали жертвы, и впоследствии были обнаружены их тела. Все они располагаются в одном районе. Значит, мы имеем дело с не самым мобильным преступником. Он действует импульсивно, однако места присматривает заранее. и точно сознаёт, что делает. «Как и вы, надеюсь?» Я повесила трубку. «Вот же сволочь! Как он с такими манерами вообще добился должности инспектора?» В обычное время я позвонила бы Джеку, чтобы поболтать. Но после вчерашнего сна не отважилась. Отдельные картинки так и всплывали перед глазами. «Лучше подышать свежим воздухом». Я вышла на крыльцо и огляделась. — Никого. — И все же отчего-то было такое чувство, будто за мной наблюдают. — Мир не так опасен, как тебе кажется, — напомнила я себе слова Джека, надела наушники и зашагала в сторону набережной.